Глава 24. Заурядная внешность обычного человека В тот день молодой господин Янь больше не покидал свою хижину. Кроме того, он пропустил ужин, если, конечно, местные блюда можно было назвать едой. Когда наступил вечер, угрюмый, он закусил прихваченными с собой десертами и попытался уснуть. И хотя слуги убирали его жилище бесчисленное количество раз, Ян Мина все время казалось, что одеяло воняет, а неудобная кровать слишком жесткая. Кроме того, в хижине было так душно, что можно было задохнуться, и никакие благовония не могли прогнать его мрачное настроение. Это убогое место заставило молодого господина Яня засомневаться в выбранном жизненном пути. Не в силах больше терпеть, он поднялся с кровати, вознамерившись поквитаться с учителем. Оставив слуг позади, Ян Джимин метался по постоялому двору, как безголовый цыпленок. Постоялый двор был таким убогим, а владелец так сильно напоминал бандита, что никто, кроме них, здесь больше не останавливался. Шагая по пустому двору с множеством покрытых соломой хижин, больше похожих на дома с привидениями, Ян Джин Мин наконец обнаружил своего бедного учителя в самой дальней из них. Но заметив, что кроме мучунь -жинь -жинь, в хижине находился и хозяин постоялого двора Вэнь-Я, Ян Джин Мин не решился подойти. Одно дело беспокоить учителя, когда они наедине, но унижать его достоинство в присутствии других людей Ян Джин Мин не хотел. Однако он с таким трудом отыскал учителя и теперь отказывался возвращаться ни с чем, помедлив немного Ян Джин Мин сунул руку в карман и вытащил крыло цикады. Хань Юань часто пользовался им для кражи птичьих яиц. Однажды, поймав его за этим коварным занятием, Ян Джин Мин строго отчитал своего шиди и забрал крыло. Но едва ли Ли Юнь мог создать что-то действительно сложное. Пользы от этой игрушки было не очень много. Крыло работало, если владелец стоял достаточно далеко от цели и соблюдал осторожность но вот заставить человека исчезнуть или стать полностью невидимым оно не могло. Однажды, отчитывая Хан Юань за кражу птичьих яиц, Ян Джин Мин забрал этот удобный инструмент себе. Джин Мин пробрался на другую сторону двора и перелез через разбитый забор. Спрятавшись за домом, он принялся ждать, когда Ван Я уйдет, чтобы выйти и завязать с учителем спор. Он круглый год тренировался с мечом и был куда ловчее обычного человека даже несмотря на то, что никогда не отличался особым усердием. Под прикрытием крыла цикады ему удалось скрыться от двух даосов. Ян Джин Мин нашел, где присесть, и принялся ждать, пока учитель не отошлет гостя. Именно в этот момент он и подслушал их разговор. «В прошлом году небеса не спасали нам странное явление. Мне всегда было интересно, что оно значит». А теперь ты являешься здесь и говоришь, что это было небесное чудовище. Его рождение, ярость короля демонов и восстание в долине — все это должно быть закончилось кровопролитием. Если бы он не подавил беспорядки и не нашел яйцо, рожденное в крови небесное чудовище, гора Фуяу не отделалась бы одной бедой. Кстати говоря, где сейчас это небесное чудовище? Оно вылупилось? — спросил Ванья. мучунь спокойно ответил. — Оно вылупилось и находится прямо здесь, на твоем постоялом дворе. Позже мне нужно будет отлучиться и проверить, не обмочила ли она постель. Ванья лишился дара речи. Пользуясь замешательством старого знакомого, мучунь чинь снова заговорил, и его голос звучал намного строже. Кроме того, он стал тише, Но Яньчжин Мин все равно расслышал слова. «Ты знал того последователя Темного Пути, носившего титул Бэймин? Какое отношение он имел к нашему клану? Почему он хотел спасти наш клан ценой одной из своих облачных душ?» «Разве он тебе не сказал?» — спросил Ванья. Мучуньчиньжин вздохнул. «Даже несмотря на то, что он сильный темный заклинатель...» Принесение в жертву своей души наносит серьезный ущерб любому. Я не видел его с того дня. Услышав это, я задумался, прежде чем ответить. Он попросил меня передать это тебе и утверждал, что он изгнанный ученик клана Фуяо. Я думал, ты его знаешь. С момента основания клана было множество отступников. Я знаю о происхождении двух господинов бэйминов А кроме них было еще много других, скрывавших свои личности. Сколько лет прошло, откуда мне знать, кто он? «По крайней мере, у него не было дурных намерений», — сказал Ванья. «Тебе лучше подумать о том, как вести себя при встрече со старым другом, чем беспокоиться о чьей-то разбитой душе». Ванья намеренно понизил голос на словах «старый друг». Они прозвучали так мрачно и глубоко, Будто впитали в себя все страхи этого большого человека. Ян Джин Мин был потрясён Старый друг, Мучунь Шэнь Жэнь, казалось, молчал целую вечность. Наконец учитель снова заговорил, и Ян Джин Мин невольно выпрямился и вытянул шею. — Брат Вэн Я, — спокойно сказал Мучунь Шэнь Жэнь, — если... Пожалуйста, позаботься о моих детях ради меня. Что все это значит? Ян Джин Мин потратил всю свою проницательность, накопленную за последние шестнадцать лет, на этот момент. Он даже забыл о том, что подслушивает. Его разум лихорадочно работал, пока он прятался в укрытии, затаив дыхание. Вэнь Я издевательски рассмеялся, но Ян Джин Мин не знал, над кем именно он насмехался. «Да ладно тебе, я же никто!» «Как я могу взять на себя такую ответственность?» — сказал Винья. «Что за удивительное место, твоя гора В каждом поколении обязательно появится последователь темного пути. Как такой заурядный человек, как я, может взять все это под свой контроль? Кроме того, где тот болван, что готов вырезать талисманы на своей душе, чтобы уберечь тебя от беды? Разве не с тобой?» «С таким же успехом ты мог бы попросить о помощи его!» Мучунь Чэньжин знал, кого Ванья имеет в виду, и тактично сменил тему. Оба сделали вид, что ничего не произошло, и разговор перетек в шутливую болтовню. Двое мужчин среднего возраста безумно болтали обсуждая достоинства восточной семьи и недостатки западной, мир заклинателей и то, что сменилось в нем за последние 500 лет. Примечание. Достоинство восточной семьи – недостатки западной. Образно – перемывать косточки, сплетничать. Когда ноги Янджинмина онемели, и он убедился, что больше не получит никакой полезной информации, только тогда он осторожно встал и тихо ускользнул. Июньское небо напоминало раскаленную печь, но ладони Янджинмина были холодными от пота. Он покинул хижину учителя и направился прямо к хижине Чин -тяни. Было поздно, и Чин уже лег спать, но Янь Чин силой вытащил его из-под одеяла. Внезапно и беспричинно разбуженный, Чин сердито посмотрел на Янь Чин думая лишь о том, как бы побольнее ударить его. Но Янь Чин даже не посмотрел на мальчика. Он подхватил лежащую на кровати одежду и швырнул ее Чин в лицо, торжественно «Одевайся и пойдем со мной!» Нахмурившись, Ян Джин Мин принялся беспокойно ходить по комнате. Он полностью погрузился в себя и даже не заметил, что Чин Тянь уже носил эту одежду сегодня днем. Более того, он даже не придрался к тому, что складки на измятом поясе Чин Тяня были похожи на сушеные овощи. Опираясь на эту деталь, Чин Тянь пришел к выводу, что со старшим братом что-то не так. По крайней мере, по собственному мнению Янь Дженмина, дело могло быть серьезным. чэнь поспешно натянул халат, и Янь Дженмин, не дав ему даже причесаться, потащил расрепанного Шиди к Ли Юню и Хань Юаню. Вот только Хань Юаня им найти не удалось. С тех пор, как они спустились с горы, этот мальчишка постоянно носился повсюду, как сорвавшийся с узды дикий конь. Этой ночью он, вероятно, снова ушел неизвестно куда. Ли Юнь еще не спал и усердно работал при свете масляной лампы. Увидев своих Шиди и Дашисюна вместе, он очень удивился. Но когда его взгляд упал на крыло цикады, висевшее на шее Янджельмина, он с сомнением спросил. — шисюн, ты что, подслушивал? Янджельмин не стал спорить. Он уселся в комнате Ли Юния, и, несколько раз протерев изнутри фарфоровую чашку, рассеянно пересказал своим Шиде то, что ему довелось услышать. Когда он закончил, Чэнь-Тянь обменялся взглядами с Ли Юнем. Нахмурившись, Ли Юнь спросил. — Да, Ши ты что-то об этом знаешь? Ли Юнь обладал тонким умом, но ему не доставало концентрации. Он слишком любил игры и обходные пути. Ян Джин опустил голову, уставился на остывшую воде в чашке и, скрепя сердце, кивнул. — Верно. Похоже, я знаю, кого Ванья назвал старым другом. — Как я и думал, это должно быть один из последователей темного пути, — уверенно подтвердил Чинь-Тянь. — Откуда ты знаешь? — спросил Янь-Джин-Мин. Чинь-Тянь давно чувствовал, что что-то не так. Он слишком долго слушал лекции учителя и заметил, что хотя тот часто нес вздор, В текстах различных священных писаний прослеживалась единая концепция. Заключалась она в том, что великая Дао бесформена и соответствует естественному порядку вещей. А так как Дао бесформена, в нем нет неправильного правильного, ни неправильного. Все существа достигают одной цели, но разными путями. После посвящения Чиньтян никогда не слышал от своего учителя плохих слов о последователях темного пути или совершенствующихся демонах. Зато их ненавидел, обычно равнодушный ко всему дашисюн. В прошлом году в долине демонов, когда второй Шисюн заговорил о последователях темного пути, ты накричал на него, — ответил Чэнь-Тянь. Именно тогда я почувствовал, что Дэшисюн, похоже, всем сердцем отвергает темный путь. Янь-Джин Мин махнул рукой. — Я просто боялся, что он своей болтовнёй ведёт тебя в заблуждение. О-о-о! А ты, значит, засыпая на каждом утреннем занятии, подаешь нам хороший пример. Не боишься ввести нас в заблуждение?» Сказал чэнь не моргнув глазом. Янь-Джин Мин ошеломленно промолчал. «Этот негодник умел пользоваться подходящим моментом!» Вместо ответа Янь-Джин Мин закатил глаза. Некоторое время спустя он снова заговорил. «Я вроде бы не рассказывал вам, как встретил учителя. Когда мне было семь или восемь лет, Я закатил истерику из-за какого-то пустяка, о котором сейчас я не вспомню. Я очень разозлился и сбежал от слуг. Так меня и похитили. Как говорится, каким был мальчик, таким будет и мужчина. Это определенно напоминало Игда Шусюна. Похитителем был мужчина, очень красивый мужчина. Но он казался неизлечимо больным, от него будто веяло смертью, вспоминал я Джин Мин. Он привел нас в заброшенный Даосский храм. чинь моргнул. Нас? Нас, подтвердил янь джин -мин. Четверо или пятеро детей. Все примерно одного со мной возраста. Среди них была только одна девочка, все остальные мальчики. Этот человек был последователем темного пути. Я видел, как он схватил девочку за шею, но не для того, чтобы убить. Он вытащил из ее лба три облачные и семь телесных душ. Удивительно, но после всего этого девочка еще дышала, и ее сердце билось, даже если тело превратилось в пустой сосуд. Она боролась со смертью семь или восемь дней, находясь на грани, но потом все равно скончалась. Это был первый раз, когда я видел, как кто-то умирает. То, что Янь Джин Мин даже спустя почти 10 лет помнил каждую деталь случившегося, доказывало, насколько глубоко оно запечатлилось в его сознании. «Зачем темному заклинателю убивать детей?» – изумился Ли Юнь. Он бросил душу девочки в лампу с вонючим маслом. Пламя вспыхнуло и больше не гасло. Затем настала наша очередь. Он не стал убивать нас сразу. Он каждый день брал у нас кровь и выливал ее в масло. Поначалу мы не чувствовали ничего, кроме тошноты. Но у маленьких детей не так много крови. Несколько дней спустя некоторые не выдержали и умерли. История Ян Джинмина казалась Чиньцяне все более и более знакомой. — Это поглощающая души лампа, — выпалил он. — Что? — шокированно спросил Ли Юнь. Выражение лица Ян Джинмина внезапно стало злым. — Ты-то откуда знаешь? — вспылил он. Я читал об этом в библиотеке. Поглощающая души лампа может очистить тело темного заклинателя. Самый простой способ — использовать душу невинной девушки в качестве фитиля и трупный жир, смешанный с мальчишеской кровью для розжига. На 49 девятый день после сожжения душа девушки превращается в призрачную тень. — Это одна из разновидностей темного пути, так называемый призрачный путь, — ответил Чентянь. Янь протянул руку, схватил Чентяня за запястье и резко произнес. «Чентянь, для чего я показал тебе библиотеку? Чтобы ты читал, как истекают кровью другие люди и как очищают их души?» Но его реакция не испугала Чентяня. Он сказал с полной уверенностью. «Вообще-то это не запрещено. Темных путей великое множество. Я лишь взглянул на несколько из них». «Достаточно». Лью не был глупцом. Увидев, что они отклонились от темы, он тут же вернул разговор в прежнее русло. Да «Дэшисюн, пожалуйста, продолжай. Что случилось с тем одержимым последователем темного пути? Неужели учитель спас тебя, и ты стал его учеником?» Ян Джин Мин бросил свирепый взгляд на Чин Тяне. «Да, учитель спас меня, но дело не в этом». Сказав это, Ян Джин Мин невольно остановился. Учитель знал этого темного заклинателя. Я слышал их разговор своими собственными ушами. Он называл его Шисюн.